Описание Карин нашла в интернете, пока сидела дома у Марка за компьютером. Название сайта гласило «Народная свободная энциклопедия». Выглядела страничка по-научному, статьи имели сноски и цитаты, но составлены были общими стараниями путем голосования сообщества, и это смущало. Синдром Фрегали. Редкий синдром ошибочной идентификации, при котором больной считает, что несколько человек преследует его, часто меняя свой внешний вид, представляясь одним и тем же человеком. Синдром назван в честь итальянского актёра Леопольда Фрегали, 1867-1936, известного своим талантом быстро менять образы во время выступлений. Как и синдром Капгра, синдром Фрегали связан с нарушениями в процессе развлечения воспринятой информации. По мнению некоторых учёных, все симптомы ложного узнавания имеют градацию выраженности и могут возникать даже в здоровом, не патологическом сознании. Карин пересказала статью Дэниелу за ужином в китайском ресторане. «Я безумно хотелось сбежать из монашеской келли и поговорить на публике, так что она уговорила его выйти в свет». Ради этого она принарядилась и даже надушилась. Но проблемы начались уже на моменте, когда принесли меню. Стоило продумать всё заранее. Дэниел в ресторане, как кальвинистский священник на Рэйве. Он, присвистнув, покачал головой. 8 долларов за говядину с брокколи? Представляешь, кеси В ресторане это было самое ходовое блюдо, и цену специально занизили для привлечения клиентов. Карин решила не встревать и отсидеться. 8 долларов — большие деньги для заказника. Если к ним добавить гранты, и всё это умело распределить, можно выкупить и вывести из эксплуатации квадратный сантиметр убыточных сельхозугодий. Подошедшая к столу официантка принялась перечислять блюда дня. От длинного списка умерщвлённой рыбы, мяса и домашней птицы Дэниелу стало плохо. «А вот китайский баклажан», — спросил он ни в чём не повинную женщину. «Вы не знаете, случайно, на чём его готовят?» «Это вегетарианское блюдо», — заверила его официантка, повторив слова, указанные в меню. «Да, но разве обжаривают его не на сливочном масле? И не используют ли при приготовлении молочный жир?» «Я могу сходить узнать», — проблеяла девушка. «Можно тогда мне просто тарелку нарезанных овощей? Срай морковь, огурцы». «У вас есть что-то подобное?» Чем думала Карин, приглашая его в ресторан? И чем думал он, когда соглашался? От одной мысли о тарелке с говядиной и брокколи у Карин потекли слюнки. Лучшие средства от развивающейся анемии, вызванной цельнозерновой диетой. Недели совместные с Дэниелом жизни ее истощили. Она украдкой взглянула на него, пока официантка мялась рядом. Выглядел Дэниел безмятежно, как ведомое в электрошоковый загон существо. карен заказала тофу с фасолью. Она уже забыла, как сильно он не вписывается в места, от которых зависит весь остальной цивилизованный мир. Когда официантка принесла нарезанные огурцы, Дэниел принялся ковыряться в них вилки. — Невозможно страдать двумя синдромами одновременно, — сказала она. — Всё же Капгра — это недоидентификация. А Фрегали? Как я поняла, полная ему противоположность. Кей, давай не будем заниматься самодиагностикой. Сама? В смысле, самодиагностикой? Мы не врачи, чтобы ставить ему диагноз. Лучше съездить в больницу. К Хейзу? В прошлый раз он меня, считай, в грязь втоптал. Дэниел должна признать, я немного растеряна. С каких это пор ты защищаешь общественную медицину? Ты же раньше с ними не считался? Коренные американцы успели забыть больше лекарств, чем открыл западный мир. Твои слова? В принципе, так и есть. Только вот в прошлом, во времена знахарей, не было столько автомобильных аварий. Знал бы я коренного американца с опытом лечения закрытых черепно-мозговых травм, первым делом тебе бы его порекомендовал. Он не упомянул Джеральда Вебера, но в этом не было необходимости. Учёному он проникся иррациональной неприязнью, хоть и никогда с ним не встречался. «Я должна рассказать всё доктору Веберу», — сказала Карин. Я уже написала ему, имела она в виду. «Вот как», — отозвался мужчина с блаженным спокойствием, словно ушёл в медитацию. «Всё же он один из ведущих?» «Или нет, возможно, он просто самый знаменитый, а Карин считал что это не совсем одно и то же. Я обещала дать ему знать, если что-то изменится. Дэниэл изменился, как и друзья Марк. Она сама изменилась больше, чем все они вместе взятые. Дэниэл изучал свои пальцы. «Какие минусы этого решения? Помимо еще большего унижения и разочарования?» Официантка вернулась спросить, все ли им понравилось. «Все замечательно», — улыбнулся Дэниэл. После того, как она удалилась, Карин спросила: Мы с ней вместе учились? Уголок его рта дрогнул. Она нас лет на 10 младше. Да ты что, думаешь? Ужин продолжился молчание. Наконец она произнесла: "Данил, из-за меня ему только хуже". Он благородно возразил: "Такая уж у него обязанность". Но все улики были на стороне Карин. Это правда, мне кажется, ему очень тяжело видеть меня каждый день и не узнавать. Он терзается, и я почти никак не могу ему помочь. А теперь у него новые симптомы. Всё из-за меня. От одного моего вида ему хуже. Я виновата в том... Дэниел попытался поддержать её спокойствием, но выходило неважно. Мы не знаем, каким бы он стал, не будь тебя рядом. Но одно можно сказать точно. В твоей жизни было бы меньше сложностей. Он снова ухмыльнулся, как будто она удачно пошутила. «Нет, мне и стало бы очень пусто. Пустая жизнь, пустые слова и действия». Да, вот так она себя и чувствовала. Она провела вилкой по соевому творогу, как косой. Знаешь, что самое странное? Он не верит, что я — это она, и никогда не поверит. И если я просто уйду, перестану его мучить, устроюсь на работу, выберусь из долгов, Нельзя же будет сказать, что она его бросила. Она, то есть его сестра. На меня он зла держать не будет. Скорее, наоборот, отпразднует уход. Карин заметила промелькнувшие в глазах напротив эмоции. Он струсил. Она утянет его. Она поступала с Дэниелом так, как Марк поступал с ней. И скоро станет чужой ему, а после — себе. Ей следует оставить Дэниела. Так будет лучше. Он покачал головой на удивление уверенно. «Своим уходом больше всего ты ранишь не его. Разве думаешь, мне надо остаться ради себя? Глупее причины не придумаешь. Между ними разверзлась пропасть в миллионы миль». «Тебе всё равно», — сказала она. Он печально покачал головой. «А вот и да», — шутливо ответила Карин, но слова прозвучали обвинением. «Я читала, что женщины...» В десять раз лучше считывают эмоциональное состояние, чем мужчины. Дэниел перестал терзать болгарский перец и отложил вилку. «Мы сейчас говорим о тебе и о марке. «А может, мы что-нибудь другое обсудим?» «В таком случае в заказнике сейчас неспокойно. Правда, мне неловко поднимать эту тему. Сейчас есть проблема поважнее». «Выкладывай», — сказала она и он послушно продолжил, отчего Карин затопила смутная обида. Заказнику, по словам Дэниела, предстоит бой. Многие годы группы защитников окружающей среды добивались защиты плат у государства и требовали поддерживать уровень воды в норме, дабы не нарушить местную экосистему, угрожая управленцам законом об исчезающих видах. Администрация их услышала и создала экологические счета. Каждому из трех штатов, расположенных на реке, выделялись конкретные объемы водных ресурсов, необходимые для поддержания жизни дикой природы. Но при прошествии времени ненадежная схема перестала работать. Воды стало не хватать для всех видов, берущих из реки воду. В ходе последнего раунда переговоров работники заказника предложили запретить использовать реку всем, кроме журавлей. На нас давят со всех сторон. Вчера я был у реки, к западу от Старого моста на уклоне. Гулял по тем полям с тех пор, как исполнилось 6 А в этот раз меня остановил фермер. В джинсах, больших резиновых сапогах, рабочей рубашке. С дробовиком, закинутым, как теннисная ракетка на плечо. Подъезжает ко мне на навеселя, говорит. Ты из этих, которые этих чертовых птиц спасают? А знаешь, какой вред наносят птицы эти? Я скорее прочь пошел, чтобы не накалять обстановку, а он мне вслед. Наша нация сотни лет горбатилась, чтобы из этого болота путные хозяйства вышли. А вы хотите, чтобы тут опять одна трясина была? Мы свой труд будем защищать, так что ходи да оглядывайся, а то, не дай бог, что, представляешь? Он угрожал мне. «Я не удивлена сказала она. «Я тебя давно предупреждала». Он фыркнул, как белка. «Ходи да оглядывайся». Не все в городе согласны ставить жизни птиц выше своих. Эти птицы — лучшее, что с нашим городом случалось. Уж это они понимать должны, но нет. И теперь все соглашения, которых мы достигли за десятилетия, коту под хвост. Лицензию на эксплуатацию плотины Кингсли продлили на 40 лет. Немыслимо. «Давай к нам, Кей! Нам нужен боец!» Нам сейчас любая помощь пригодится». «Хорошо», — сказала она. «Получилось почти искреннее. Говорю тебе, жадность людей зашкаливает. Совет по развитию только и прогибается под этот новый консорциум строителей. Они обещали никаких новых зданий. Мы долго к этому шли и победили, добились заморозки крупномасштабных проектов на 10 лет. А теперь от нас хотят избавиться, как от индейцев. «Консорциум?» На тарелке Карин собрала пирамидку и стофу. Она знала, кого Дэниел имел в виду. И он знал, что она спросит еще до того, как вопрос летел с ее губ. «Шайка местных аферистов! Ты ведь не имеешь к этому... Ты что-то слышала?» Он внимательно следил за ее реакцией, терзаясь сомнениями. «Нет ничего. Карш...» «А должна бы Он пожал плечами и покачал головой, словно извиняясь. «Мы знаем, каких наняли застройщиков, но вот чего они добиваются, пока не ясно. Для нового проекта они наметили парочку земельных участков. Поля у реки. Мы их два года назад отвоевали, вырвали из их лап 40 акров земли. Но стоило им узнать, что мы разорились, как тут же начали готовиться к новой битве». Хотят созвать совет по развитию после ноябрьских выборов. Что им нужно?» Карин смахнула пыль со скатерти. «Карт они пока не раскрывают. Сначала хотят выбить себе побольше воды. Что о них известно?» Карин пыталась изобразить непринуждённость, но вопрос его озадачил. «В смысле, ты знаешь хотя бы сколько их? Глубокие у них карманы?» «Кажется, всего три компании». Две из Карни, одна из Гранд-Айленд. Не знаю, что они задумали, но планы у них масштабные. Всё настолько серьёзно? Явно метит на прибрежную зону. Любая постройка увеличит нагрузку на реку. Даже когда она теряет совсем незначительное количество воды, с обычную чашку, течение замедляется, появляется угроза заболачивания. Птицы? Да, — согласилась Карин наперёд. Слушать в очередной раз одну и ту же историю уже не было сил. И что же планирует делать заказник? Нужно разработать стратегию, хотя бы примерную. Дэниел бросил на нее взгляд, и на мгновение, на ужасную секунду, ей показалось, что он не может решить, можно ли ей доверять. Обвинение без слов. Мы, заказник и заповедник, формируем собственный свободный консорциум. фонд защиты окружающей среды. Если объединим силы, сможем первыми захватить стратегически важные участки Земли и не дать другой стране приобрести большие территории. В открытом аукционе их не победить. У нас раньше не получалось. Но если закрепимся в ключевых точках, отвоюем зоны во властях, на которые они, скорее всего, нацелились, до того, как начнутся торги, наверняка они на Феррью глаз положили в этом районе, Самый незастроенный сосед Карни. Название города, в котором проживал Марк, выдернуло её из раздумий. «А страдают, как обычно, птицы», — заключил Дэниел. «В мифах боги всегда на птицах отыгрывается Ничего не меняется». К ним подошла официантка. Слишком рано. «Всё ли вам понравилось?» «Всё просто прекрасно», — нараспев ответила Карин. «Как вам овощи?» — обратилась к Дэниелу женщина. «Потрясающе!» — отозвался он. «Очень свежие. Вы точно не хотите что-нибудь еще, что-то более?» Дэниел улыбнулся. «Нет, спасибо». Он проследил взглядом за уходящей официанткой. Когда подошла разносчица с кувшином воды, Дэниел сказал «Извините, вместо спасибо». Плотину прорвало, и Карин затопила знакомыми потоками унижения. Спина разом ссутулилась. Ладони на коленях сжались в каменные кулаки. «Кто тебе больше нравится?» — спросила она. «В смысле?» «Ты понял, разносчица или официантка?» Он улыбнулся и покачал головой. «Прямо образец невинность Карину стремила взгляд вдаль, лицо же окрасилось в тон медным волосам. «Ты бы сейчас предпочел другим заняться, да?» Он всё ещё держал улыбку. «О чём ты?» Подобное самообладание восхищало, хоть и служило всего лишь прикрытием. карина ослепительно улыбнулась в ответ. «Можешь ведь найти кого получше, да?» Слова его подкосили. Он опустил взгляд на тарелку, на замученные овощные кусочки. «Карин, пожалуйста, не надо. Я думал всё в прошлом. Я тоже думала» пока не увидела на его лице сомнения. «Кей, я не знаю, все не так, как тебе показалось». «Показалось? Мне показалось?» «Клянусь, у меня даже мысли не возникло». «Какой мысли?» Он снова склонил голову. «Так съеживаются сказочные существа, чтобы набраться жизненной силы и переждать бурю». «Вообще никаких». Можно было отшутиться, поступить по-взрослому, перебороть себя или снова повторить их самый страшный кошмар. По телу пробежал сладкий трепет. Она сама как огурчик, свежая, и та, которая воду наливала, тоже. Два деликатеса, тебе повезло. Попал на распродажу, две по цене одной. Я ничего покупать не собирался. Дэниел старался не опускать взгляд, но ядовитое замечание взяло свое. Прошлое их не отпускало карен также спокойно ответила. «Просто витринами любовался, да?» Он поднял ладони в воздух. «Ничем я не любовался. В чём дело? Я что-то не так сделал? Словом, каким обидел? Если так, то я искренне...» «Всё нормально, Дэнни. Я понимаю, мужчины генетически запрограммированы на поиск разнообразия. Вам нужно осмотреть весь товар на рынке. Меня это не смущает. Я просто хочу... Не надо, пожалуйста, не надо. Хочу, чтобы ты это признал. Он оттолкнул от себя тарелку и сложил руки перед лицом, как школьный психолог или священник. Поперся лбом на сомкнутый пальц. «Послушай, я прошу прощения. Что бы я сейчас ни сделал, чтобы тебя не расстроило, я извиняюсь. Сейчас ты даже прямо сказать не можешь, что любовался ей обеими. И я не хочу, чтобы ты сожалел об этом. Если бы ты хоть раз честно признался, что представляешь, как Дэниел поднял голову. С его губ слетели далеко не новые слова, как и те, которые она обрушила на него. «Если б представлял, так бы и сказал». «Я даже ее не рассмотрел. Вообще не помню, как она выглядит». Карин душила бессмысленностью, тщетностью диалога. Людей не волнует, как видят мир другие. Внутри вспыхнуло непреодолимое желание отрезать себя от всех связей и остаться жить в пустоте, куда неизбежно ведет верность». Любовь — не противоядие против капгра одна из его форм, создающая и отвергающая двойников наугад. «Что, успел забыть? Так взгляни ещё разок». «Я не такой», — процедил Дэниел сквозь зубы. «Я сказал тебе это восемь лет назад, повторил пять лет назад. Ты мне не поверила. Но я ждал, когда ты вернёшься, и сейчас я с тобой». Я всегда с тобой и всегда буду. Ни с кем другим. Я никого не ищу. Своё я уже нашёл. Он потянулся через стол, чтобы взять её за руку. Она вздрогнула, вилка царапнула тарелку, и пирамида тофу развалилась. «Ну да, так-то ты со мной, но глазки-то бегают. Какую меня ты имел в виду?» Смутившись, она огляделась. Все в ресторане неловко отводили глаза. Карин снова повернулась к нему и пролепетала. «Всё нормально, Дэниэл. Я тебя не осуждаю. Такой уж ты есть. Если бы ты только признал...» Он отдёрнул руку. «Не стоило нам выходить в люди. Знаем же, чем всегда это». Услышав признание, она выгнула брови. Дэниэл вздохнул, пытаясь вернуть самообладание. «Когда-нибудь ты поймёшь, от кого я не могу отвести взгляд. Поверь мне, Кей». В его голосе сквозил испуг, и Карин стало больно. Она поняла, чем ей так нравился Роберт Карш. Хоть в нем не было и десятой доли идеализма Дэниела. Из всех мужчин, что у нее были только Карш, честно признавался, на каких женщин заглядывается. Он не кормил иллюзиями и ни разу не обманывал себя, считая, что принадлежит только Карин. Он всегда находился в активном поиске. Карш — энергичный застройщик. В стыдливом они ковырялись в тарелках. Дальнейшие разговоры всё бы лишь прояснили. Люди за соседним столиком поспешно проглотили еду, расплатились и ушли. карина отчаянно пыталась придумать новую тему для разговора, притвориться, что ничего только что не говорила. Воспалённая рана прошлого начала покрываться струпьями сомнения. Ей всего-то хотелось снести всё подчистую, расчистить горизонт, сбежать куда-нибудь где пусто и всё по-настоящему. Но настоящего места не существует, только мимолетные миражи, за которыми следуют долгие унизительные самооправдания. Сегодня вечером она вернётся с Даниилом в его монашескую келью. Он ведь её любовник, её пар Текущее вечное обещание этого года. Нет другой кровати, другого места, куда ей можно вернуться и всё ещё быть рядом с братом, с которым по-хорошему ей быть не следовало. «Прости», — сказала она, — «кажется, я схожу с ума». «Ничего страшного», — сказал он, — «это неважно». «Важно все». Вернувшаяся официантка растянулась в настороженной улыбке. Все обратили на них внимание. «Я могу забрать? Или вы еще?» Дэниел поднял полупустую тарелку, отводя глаза, как от медузы, что для Карин стало лишь очередным подтверждением. Внутри разливалась горечь, когда женщина отходила Дэниел Буравил-Карин взглядом, дабы у нее не возникло сомнений в его порядочности. Стоит рассказать о новых симптомах Марка Веберу. Одним нам не справиться. Карин кивнула, но не смела поднять глаза. Все новое, хорошо забытое, старое.